И знаешь, у кого? У военных. Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Я говорю Жори, Беги, укладывай свой мешок, а я пока уложу свой. Потом я ему намекаю, что мне дело одно место надо. Ты, мол, заходи за мной немного, в случае чего обожди. В общем, внушаю ему всякое такое. Только я мешок свой уложил. Вваливается ко мне этот...